Глава 16. Что ни говори, Матюха, а супротив нашей эта землица вовсе негодящая выходит. Старший унтер-офицер Кулькин, опёрся на лопату и перевёл дух. Камне тут одни, да песок. А у нас вот княглоблю через неделю яблоня вырастет. "Оно так", согласился работавший рядом гвардеец. "Да только ведь барская она, не своя". "Ну ты дурачок, Матвей!" В голосе Унтера прозвучала насмешка. Царский указ они читал, который: "Те, что надо, дурень, не знаю, как прочие, но я свои 110 ин выслужил. Мне что в отставку пойдёшь, Александр Юрьевич?" "Зачем? Куда же мне без гвардии? Мне без гвардии никак нельзя. Подпишу бумагу на полный пенсион, служить пока в силе, а там до самой смерти по полсотни рублей в год получать буду. Серебром" На то на офицерский курс пойду, как их превосходительства советовали. В дивизии так и открывают. Говорят, инструмент математический государь им прислон. Не. А я как срок выйдет, домой вернусь. Хутор Глинище, может слыхал? На берегу медведица, который бывал даже там по молодости. От царицы-на-то всего ничего. Ага. Он и есть. Приеду, значит, весь из себя герой в медалях. И в первую голову женюсь. Дело хорошее. А потом? Да не знаю. Если жив останусь, то и придумаю чего». Солдат кивнул на погибших, для которых они и копали могилы. «Наше дело такое». «Не боись», — подбодрил Унтер и ткнул пальцем за спину, где другая команда торопливо забрасывала землей яму с застрелившимся час назад под поручиком Закреневским. «Видишь?» нарушил господин офицер слово о сбережении солдат данное государю императору совесть его со свету изжила теперь вот без отпивания как пса какого храбрый человек был пожалел самоубийцу Матвей храбрость-то с дурастью не путай и вообще хватит возглать работа заканчивать надобно на, а то видишь батюшка уже кодило раздувает священник рекомендованного в дивизию лично отцом Николаем тем что из красной гвардии Уважали. Именно уважали, но не любили за тяжелую руку и своеобразные епитимии, накладываемые на согрешивших. Положит, бывало, прочитать двести раз «Отче наш», да не просто так, а во время учебной сабельной рубки, или полтысячи земных поклонов в полном снаряжении, да с набитым песком ранцем. А до места поклонов еще бежать три версты, а после них по мишеням тридцать патронов выпустить. Изверг, как есть изверг. А сам стоит рядышком, в бороде ещё ухмыляется, и попробуй слово поперёк сказать. Бровь нахмурит, старые шрамы на лице крови унальются, жуть. Лучше не грешить. Страшная головная боль с постоянными приступами тошноты не выпускала полковника Бенкендорфа из шатра. Он лежал на раскладной походной койке, подклетченным трофейным пледом, и прислушивался к доносившимся снаружи звукам. Вот затихла шорканье лопата землю. Гвардейцы закончили копать могилы. Мда, едва ли не четверть состава отряда останется здесь навечно. А если считать гусар, то почти треть. И все из-за одного мерзавца, с помощью самоубийства, сбежавшего от суда и виселицы. Разжалование было только первым шагом к петле. Сбежал. Ах, как благородно! Тонкая и ранимая душа дворянина не выдержала участия в казни захваченных шотландцев. «Шапки долой!» — послышался голос капитана Денисова. И тут же глубокий бас отца Дмитрия завел заупокойную службу. Но что это? Молитва прервалась громким возгласом. «Срочно позовите его превосходительство! Государственное дело!» «Какого черта, прости господи!» Александр Христофорович растер лицо руками в надежде, что его цвет хоть немного будет отличаться от зелени мундира, и попытался подняться на ноги. Но тут же коварный потолок поменялся местами с полом, и вбежавшие офицеры обнаружили своего командира лежащим ничком, по счастью, пребывающего в полном сознании. «Г-г-господин п-п-полковник!» -по... Капитан Денисов совершенно бледен и заикается, что раньше за ним не замечалось, Срочно требуется ваше присутствие. Неужто самого Нельсона поймали? Офицер шутку не поддержал и отвёл взгляд. Хуже. Опираясь на плечо неизвестно каким образом оказавшегося тут старшего унтер-офицера Кулькина, Александр Христофорович встал, чуть покачнулся, удерживая равновесие, и решительно последовал к выходу показываете. Его повели на небольшой пригорок, где у свежевырытой общей могилы лежали тела гусар. Денисов, справившись с заиканием, мрачно указал на одной из них, выделяющееся грязным, но когда-то белым мундиром среди красных с золотом ментиков и деламанов. Вот. У невысокого, склонного к полноте конно-гвардейца отсутствовало лицо. Жуткая рана от сабельного удара, а поверх неё Сплошной пороховой ожог, исказивший черты до неузнаваемости, на сердце дрогнуло, опознав знакомое. Задело взрывом уже после смерти, заметил капитан. Вижу, глухо ответил Бенкендорф и опустившись на колени перед телом, поправил у него на груди простреленную в нескольких местах ленту. Здравствуй, Константин. Это точно он. Он. Александр Христофорович перекрестился, и закрыл глаза. Вот это кольцо на руке. Его когда-то подарила моя сестра. Но зачем? Зачем подарила? Нет. Денисов присел рядом. Зачем он это сделал? Видите ли, Сергей Николаевич, полковник замолчал, выбирая слова. Впрочем, понимаю, не моё дело, капитан попытался подняться, но был остановлен за руку. Не понимаете. Просто он Он тяжело переживал холодность даже разрыв в отношениях с отцом, случившийся после неудачного покушения. И вот итог. Захотел доказать, что представляет собой не только носителя великокняжеского титула, но и человека, офицера, продолжателя славных отцовских дел. "Я сочувствую, Александр Христофорович", негромко произнёс Денисов. "Вы были дружны с детства?" Почти После смерти матушки мои сёстры воспитывались под опекой Марии Фёдоровны. Но сочувствие нужно не мне, ей. Какой-то злой рок преследует государя. Потерять в течение полугода двух сыновей и старшую дочь, боюсь, это слишком сильный удар. Бенкендорф оборвал себя на полуслове, поймав на крамольной мысли. Предыдущие потери и испытания лишь улучшили характер Павла Петровича почти полностью уничтожив скверные черты и усугубив положительные что останется в этот раз только одному господу ведомо прикажите продолжить похороны Сергея Николаевича а я здесь побуду идите же капитан цалексов впал с мушкой задержка дыхания палец выбирает свободный ход с пускового крючка выстрел отдача сильно толкает в плечо и внизу на набережной падает в воду размахивающий шпагой шведский офицер. «Ты бы поосторожнее, батюшка!» — неодобрительно покачал головой тучков, выпуская пулю точно в грудь вражескому барабанщику. Отец Николай, пригибаясь, перебежал к другому окну, выстрелил и вжался спиной в простенок. На припорошенном пылью от отбитой штукатурки лице промелькнула улыбка. «А ты за меня не беспокойся!» Священник заглянул в патронную сумку, висевшую на ремне поверх рясы. "Моя жизнь Господом отмерена, и только ему ведомо, чем причитать. Лучше бы зарядами поделился". Капитан развёл руками: "У самого мол кот наплакал". "Это плохо", вздохнул батюшка и опять заглянул в сумку. "Совсем плохо". Бывшие штрафники, а ныне красноармейцы, держали оборону в доме тайного советника Брюхавидского не пуская неприятеля к Михайловскому замку, где кроме штаба генерала от инфантерии Кутузова находились малолетние дети императора Павла Петровича. 24 винтовки, 24 шпаги, 2400 патронов нового образца. Много или мало? Наступающие по набережной фонтанки шведы с тупым северным упрямством выстелили мостовую трупами в три слоя, не считая упавших в реку, но лезли и лезли вперед под губительным огнем, не считаясь с потерями. Поначалу шли с барабанами и развернутым знаменем, даже умудрились притащить две пушки. Они сейчас так и стояли в полном одиночестве, потому что любые попытки артиллеристов подойти к орудиям пресекались безжалостно. А может и не артиллеристов, по всем предположениям, те давно должны были закончиться. «Отче!» Ты не знаешь, в какой губернии у нас Сталинград? Нет, а что? Михаил Ильёрович Давича поминал, героически, говорил, обороняли. От кого? От немцев. Значит, во времена Мономаха или Александра Невского дело было. Сейчас такого города вроде нету. Скорее всего, согласился Тучков и резко обернулся, наставив винтовку в сторону скрипнувшей двери. "Свои", донеслось оттуда. "Сергей Викторович," капитан опознал голос адъютанта генерала Кутузова. Да кто же ещё? Появившийся с осторожностью прапорщик Акимов с опаской глянул на направленный ствол. Как вы тут? Пока держимся, потерь нет. Патроны привезли. И их тоже. Ещё что? Сейчас затащат. Поднявшиеся вслед за прапорщиком солдаты, одетые ещё в старое, теперь кажущееся страшно неудобным и смешным обмундирование, Поставили на пол несколько покрытых обычной дерюгой корзин. В них что-то знакомо звякнуло, и Тучков заинтересованно протянул руку. Очень правильное решение. В глотке пересохло давным-давно. Красногвардейцы прекратили стрельбу из окон, благо противник откатился назад, и по одному потянулись на возглас командира, оставив двух человек наблюдать за набережной. Вынужден вас огорчить, господа. Акимов мимолётно улыбнулся. "Распетия шампанского откладывается до полной победы". Переждав разочарованный гул, продолжил. Хотя, думаю, Иван Петрович немало посмеётся, узнав, что блистательные гвардейцы приняли его изобретение за пошлый дар виноградной лозы. "Берите выше! Талант графа Кулибина дар божий. Что-то вы запутали нас совсем". Тучков, приподняв дырьюгу, с недоумением разглядывал бутылки из тёмного стекла. А это тогда что? Сейчас узнаете. Прапорщик подождал, пока ещё двое солдат занесут и поставят перед ним большой, окрашенный тёмно-зелёной краской сундук. Позвонял ключами, снимая висячие замки, и откинул крышку. Вот она, где. Смерть Кощеева. Красногвардейцы тесня друг друга, заглянули внутрь, почесали в затылках и с недоумением повернулись к Акимову. Мартирки. Презрительно скривился Тучков. Это над ними Иван Петрович колдовал последние 3 недели. Понимали бы чего. Насупился адъютант командующего. Наука она, господа, не хрен собачий. Солдат, подчиняясь приказу, выраженному небрежным движением указательного пальца, достали из сундука два деревянных ящика с дырками в верхней части, приладили под углом тонкостенные медные трубы, воткнули сбоку кривые железки. Готовы, ваше благородие. Спасибо, арлы. А теперь всем отойти в сторону. Сергей Викторович с большими предосторожностями опустил в обе трубы извлечённые из корзин бутылки, покрутил железки, оказавшиеся ключами наподобие таких же в музыкальных шкатулках, и выглянул на улицу поверх подоконника. Отец Николай, единственный, кто не прельстился на таинственный звон, вполголоса спросил: "На сколько шагов сей курьёз бьёт?" "Не меньше 800". Небольшая пауза после которой уже шепотом. «Но за четыре сотни ручаюсь». «Неплохо», — священник показал на шведской пушке. «Видишь?» «Ну?» «Как раз перед ними строй останавливается, чтобы сделать первый залп». «А потом?» «Потом еще один. Затем идут на приступ. Сейчас восьмой начнется». «Не понимаю». «Чего тут понимать? Справа от шведа фонтанка. Слева непроходимые дворы с засевшими за баррикадами ополченцами» а в загривок ингерманланские драгуны да и геря Петра Ивановича Багратиона вцепились. Мы тут самые слабые, потому и бьют в одно место. Во всех остальных — смерть. А здесь? Тоже она. Батюшка похлопал по винтовке. Но они-то об этом не знают, верно? Сейчас узнают. Прислушивающийся к разговору и одновременно наблюдающий за набережной красногвардеец обернулся к командиру. Господин капитан, «Идут». Вслед за возгласом караульного послышался душераздирающий вой. Будто невидимый злой великан решил насмерть замучить не менее великанскую кошку. «Шотландские волынки», — догадался Акимов. «Они здесь откуда?» «Это уже не важно», — отмахнулся Тучков. «Господа красногвардейцы, к нам в гости намереваются пожаловать дамы. Попрошу быть с ними повежливее». «Мать их!» Недовольно проворчал отец Николай, а у меня как на зло портянки не свежие. Да, почти натурально удивился капитан. Господа, вынужден огорчить, по вине нашего батюшки сегодняшний бал переносится на вчера. Извольте сообщить об этом любезным дамам. Разрешите мне, Александр Андреевич, предложил прапорщик. Этими вот, хм, астролябиями. Ну что ж, попробуйте, Сергей Викторович. Окимв бросился к своим механизмам, чуть подправил их, что-то подкрутил и застыл в ожидании, пока неприятель не пересечёт проведённую мысленно черту. Рядом, держа наготове оружие, замерли красногвардейцы. "Красиво идут мерзавцы", прошептал кто-то. "А мы как крысы подвальные прячемся". "Дурак", коротко бросил через плечо прапорщик, коротко, потому что боялся сбиться со счёта. 500 шагов. «Четыреста пятьдесят? Четыреста двадцать? Четыреста?» «Пошла, родимая!» Первая бутылка, кувыркаясь, полетела в сторону противника. Вторая. Нижние чины бешено крутили заводные рукоятки. Стеклянный снаряд сшиб с ног идущего впереди офицера, ударив точно в грудь, и невредимым скатился вниз. Дружный, разочарованный выдох. Следующий упал с небольшим недолетом, Бросив в шотландцев в вей росколков и огненных брызг. Греческий огонь. Отец Николай проследил взглядом за очередной бутылкой, разбившейся о голову вражеского знаменосца. Угу. Прапорщику отвечать некогда. Он крутит винты на своих мортирках, поправляя прицел. Сейчас я их. Не стрелять, господа. Тучков ухватил за руку красногвардейца, поднявшего винтовку. Они не заслужили милосердия. Господь велел прощать, глубокомысленно заметил батюшка, передавая Акимову стеклянный снаряд. И возлюбить врага своего, яко себя самого. Не похожу, отче, чтобы вы следовали этим заветам. Это почему же? По утрам бывает так себя ненавижу, что бей или вея, дурин. Сейчас прапорщик опять что-то подкрутил, и бутылкомёта выплюнули в гущу шотландцев ещё пару подарков. Зарядил снова и «Ох!» — в правой машинке громко щелкнуло, захрустело, и под деревянным ящиком основанием расплылась мгновенно вспыхнувшая лужа. «Бежим!» — отбросивший за водную рукоятку солдат метнулся к двери. «Стой!» — капитан Тучков встал на пути у беглеца, успокоил кулаком по уху и развернул к уцелевшей мортирке. «А это кто таскать будет? И оставшиеся снаряды не забыть! Оставляем позиции, господа!» Вид стремительно выбегающих с оружием в руках красногвардейцев подействовал на шотландских стрелков отрезвляюще. Досели паникующие и бестолково мечущиеся под обстрелом странной жидкостью, которая не гаснет даже в воде, липнет ко всему, а попав на человека прожигает мясо почти до костей, они обнаружили привычного противника. Пусть метко и безжалостно стреляющего, но до него хоть можно дотянуться штыком. Стоит только поднажать — перешагнуть через кричащих от безумной боли товарищей и впиться зубами в глотку этим подлым русским трусам, не желающим сойтись в честном бою. Ложись, Тучков сбил с ног замешкавшегося солдата, устанавливающего мортирку. Тот упал на колени, продолжая крутить заводной ручку и крикнул Акимову: "Готово, ваш брось!" Прапорщик передвигался на четвереньках, волоча за собой корзину с последними снарядами, и молился, надеясь хоть так защитить бутылки от неприятельских пуль. Шотландцы, видимо, потерявшие всех офицеров, лупили в разбой. Благо расстояние уже позволяло, позволяло стрелять, но, слава богу, не попадать. Бамс! Щёлкнула освободившаяся пружина, отправляя смертоносный подарок. Хрясь! Это тоже она, только сломавшаяся. И Сергей Викторович не договорил. Случайная пуля разбила посудину в полете, и вспыхнувшие в воздухе капли густо окропили бросившихся в атаку горцев. Льющийся с неба огненный дождь нанес значительно меньший ущерб, чем бухающий то и дело винтовки красногвардейцев, но именно он оказался той чертой, за которую нельзя переступить, будучи в здравом уме. Развернувшиеся шотландцы смяли остатки шведского полка, мешающие отступлению. Пусть пришлось пробивать дорогу штыками и прикладами, пусть лучше погибнуть под копытами драгунских коней, чем гореть заживо в адском пламени. А выжившие сумеют потребовать ответа у проклятых англичан за всё. Вперёд, храбрые хайлендеры, назад нет, вперёд, ни Не к победе, ни к жизни. Капитан Тучков сидел прямо на холодных камнях мостовой и менял в винтовке погнутую ударную иглу когда опустившийся рядом отец Николай протянул большую кожаную флягу. «Будешь, Александр Андреевич? Хоть не окончательная, но все равно победа». «Давай». Командир протянул руку. «Это точно не греческий огонь?» «Почти». «Да ты попробуй». Долгий глоток. Наконец, под обеспокоенным взглядом батюшки, Тучков перевел дыхание и вернул емкость. «Хороша. Ну да-к». Прометаю нашему предложи не хочет, пока говорит пружину не сменит. И ругается сильно, тебя и Кутузова всячески кроет. Меня ты за что? За стролябие. Ну погоречился я. Ага. А Михаил Ильёрович все эти мартирки говномётными самоварами обозвал. Катюша говорит мощнее бьёт. Какая Катюша? Представления не имею. Чудит генерал. Ага. Он такой. Ещё будешь Документ 17. -й. Ордер господину генерал-майору Ахтырского гусарского полку, шефу и кавалеру Барчугову номер 199. Жительствующий в городе Калуге гвардии прапорщик Пётр Демидов в письме камне от 8-го сего месяца прописывает оскорбительный для него поступок вашего превосходительства, причинивший страх всем в его доме, а двум его дочерям и опасную болезнь от испугу произошедшую когда ваше превосходительство шестого числа нынешнего месяца в третьем часу ночи общий с господином гражданским губернатором и кавалером Лопухиным, со многими вверенного вами полку офицерами, песенниками и гусарами, всего более ста человек, пришед к окнам его дому, все вдруг с барабанным боем, ложками и трещотками, произвели необыкновенный и нечаянный на то время шум, упоминая при том, что таковые ночные гуляния Беспокояющие обывателей и прежде сего нередко чинились, и просит именно о таковом вашего превосходительства поступке изследовать и безразновенность сию удержать, а тем совершенно благодетельствовать не только его, но и всю тамошнюю обиженную вами публику. Я, не упоминая ныне о всей публике, в рассуждении, что жалоба сия приносится одним, предписываю вам. Во-первых, Увеселениями своими ни в какое время не причинять беспокойства другим, воздерживаясь от сего по долгу вашему всегда и подчинённых вам, за коих вы как за себя ответственны. А за сим имейте мне точное и обстоятельное противо вышеписанного прислать объяснение. Граф Растопчин, мая 11 дня 1801 года, Санкт-Петербург. Приписка рукой императора Павла Петровича. Видеть желаю всех безобразников лично, всем полком немедля.